Глава 57. Стельмах Утро начинается на нервах. Ночевал дома и, как следствие, спал один. Да и вообще не спал. После вчерашнего разговора со следователем, которому Серганов собрался передать мое дело», мало того, что мысли в лихорадочном хороводе носились в голове. Соображая, как выпутаться из этого дерьма и не налететь на подписку о невыезде, так ещё Илья к себе не пустила. Пока еду на работу, думаю, какой же я счастливый сукин сын, потому что только великая случайность направила Димыча именно к тому мужику, чью жену тогда, много лет назад, мы с другом вытащили из полыхающего сервиса. Уж не знаю, каким чудом, но он вспомнил меня и обещал на пару дней придержать Серганова на тот случай, если он все-таки решит дать ход прошлой грязи. День на работе начинается с вагона и маленькой тележки документов на подписи. Открыть фирму – одно, а вот закрыть, да еще и перепродать – совсем другое. До совещания меня ни для кого нет. Даю указание секретарю, пролетая мимо. Очередная встреча с адвокатами, очередные убытки и камни в наш витраж. Но, Артем Валерьевич, там вас. Тараторит молодая девушка, вот только продолжение фразы не слышу. Открываю дверь в свой кабинет и прирастаю к бетону на пороге встречаясь с пристальным взглядом знакомых глаз. «Вера? Здравствуй, Артем. Мы можем поговорить?» Смотрю на секретаршу, которая от стыда не знает, куда прятать глаза, и киваю, намекая, что ей неплохо было бы удалиться. Присаживайся. Закрываю дверь и мысленно соображаю, к чему на этот раз готовиться. Какими словами и от какой херни отбиваться. Я постою, я всего на пару слов. Как знаешь. Прячу руки в карманы брюк и останавливаюсь у окна в ожидании. Вот какой раз уже смотрю на Веру и не перестаю восхищаться тому, какая она до нельзя спокойная и уравновешенная женщина, особенно на фоне своего мужа. Думаю, только благодаря ее покладистому характеру и, надо полагать, сильной любви они столько лет прожили вместе с Димычем. Потому что, как показала практика, Серганов далеко не подарок, а Алия их поистине адская смесь. Характера в моей девочке столько, что сам ее батя позавидует, но такая же утонченная леди до мозга костей. И это в мать. А сейчас эта самая мать сканирует меня взглядом от макушки до пят. В бежевом пальто и с шелковым платком на голове, с кожаными перчатками в руках и аккуратной сумочкой на плече. Идеальный образ идеальной женщины. И она молчит, да так, что мне становится неловко. Смешно, но именно в этот момент в голове всплывает мысль, что вообще-то это моя теща. Пока неофициальная, но тем не менее. И всего на пять лет старше меня. Да уж, Стельмах, но сердцу-то не прикажешь, как оказалось. Я не знаю, какого мнения ты о наших с твоей дочерью отношениях. Наконец, нарушаю эту гнетущую тишину. Но я... Вам нужно уезжать. Резко перебивает меня женщина. На лице решимость и непоколебимость. Вот теперь ясно, от чего сейчас будем защищаться. Что еще прилетит в мой адрес? Я по этому поводу все сказал Дмитрию, сжимаю челюсти от злости. Конечно, а чего ты ожидал, Стельмах? Для их семьи ты абсолютное зло, черт с рогами. Ты не понял меня, Артем? Тон становится мягче. Я имела в виду не тебя конкретно. Молчу, упрямо жду продолжения. И Сергенова Вера удивляет своими следующими словами. «Забирай Лию и Маю, уезжайте!» Как гром среди ясного неба. Я ожидал чего угодно, но не этого. Что? Увези их отсюда, Артем. Обхожу стол и присаживаюсь на деревянную поверхность, складывая руки на груди. Шок? Абсолютный. Ни слов, ни мыслей, каша в голове. В чем подвох? Нет здесь подвоха. Едва слышно, уверяет женщина. Эта война ни к чему хорошему не приведет. Уголки губ попадают в печальные улыбки. Вы все до ужаса упрямы. И какое бы мнение Дмитрия ты сейчас не нарисовал в своей голове, он любит свою дочь и внучку. То, что он творит, это способ защитить. Защитить ли ее от меня, я понял. Киваю и тут же усмехаюсь. Вот только он не думает, что ей не нужна от меня защита. Каким бы дерьмом я не был, но с ней... Не идут слова, чтобы описать все то, что внутри. Не умею я признаваться и душу изливать. А чувства, эмоции захлестывают и не укладываются уже даже в это пресловутое «люблю». Другой. Вера молча кивает головой и по взгляду вижу «понимает». Удивлен, потому что мне казалось, как минимум она меня ненавидит еще с того приема, но она понимает и принимает то, что происходит между мной и ее дочерью. Он думает, что ты зло от этого и защищает. Согласись, его можно понять. У меня, как у матери, тоже сердце разрывается. Ты, наш ровесник Артем, она еще совсем девчонка. Девчонка, которая уже воспитывает дочь, мою дочь, и прекрасно воспитывает. И нет, вам пора смириться, что ли, я не ребенок, Вера. Я смирилась с этим еще с рождением Майи. Она стала другая, стала серьезней, потому что я мать, и сама через это прошла. Но для отца. Она всегда будет маленькой девочкой, и ты поймешь это, когда незаметно полетят год за годом, и наша мышка вырастет из кудрявой девчушки во взрослую девушку. На этот раз молчу и просто отвожу взгляд, потому что она права. Чертовски права. Я могу это понять, примеряя на себя ситуацию Димыча. Но даже если бы и так, я бы не пошел против желания дочери. Я бы психовал. Несомненно, возможно, начал бы творить херню, как твой муж, но в конечном счете я бы смирился. И он примет это. Но до этого момента тебе нужно увозить Алию отсюда, потому что я боюсь, что его слова про то досье далеко не шутки. Пыталась найти его в сейфе, хотела, смешно, конечно, усмехается Вера, украсть документы у мужа, но я их не нашла. Не нашла, потому что Серганов вчера отдал заявление знакомому следователю. Уже? Как видишь. Вчера я ездил на встречу с ним, и по счастливой случайности нам удалось договориться об отсрочке рассмотрения. Но у меня буквально пару дней. Потом меня посадят под подпиской о невыезде, если я за эти дни не найду способ выпутаться из этого... Дима боится, что Лия однажды останется с разбитым сердцем. Думаю, его как отца это оправдывает. То, что он меня посадит, отцом года его в глазах дочери точно не сделает. Вот именно. Узнай ли я, что творится в ваших так называемых отношениях, я не сомневаюсь, что она примет твою сторону, Артем. И он будет подавлен таким решением. Это будет для него ударом. А отъезд не будет таковым. Почему тогда ты просишь увести их? Разве не проще играть на одной стороне? Потому что вижу, что любит. И что ты любишь. Поступи правильно. Хоть ты останови эту глупую войну. Если не ради меня или себя, то ради Алии. И почему ты мне доверяешь? Ты могла пойти с этим разговором к дочери. Так было бы проще, разве нет? Вера устало вздохнув, развернулась и пошла на выход. Слишком резко и неожиданно. Уже готов был услышать, как хлопнет дверь, но женщины этой семьи не перестают удивлять. Уже положив на ручку двери, она оборачивается. К тебе я пришла потому, что ты мужчина. Ты должен принять решение, и она тебе доверяет. А почему я тебе доверялась? Пауза и легкая улыбка на губах. Я люблю свою дочь и я желаю ей настоящего женского счастья, как бы там ни было. Но его подарить ей можешь только ты, Артем. Она, конечно, и не догадывается, но я прекрасно знала о ее влюбленности в тебя с самой школы. Материнское сердце оно такое, его не обманешь. Почему ты не говорил ей об этом? Потому что не хотела подогревать ее надежды. Как ни крути, но в то, что у вас может что-то получиться, я не верила до последнего. Ты старше, да и в другой стране. Но в тот день, когда вы встретились на даче, мне стало предельно ясно, кто отец Майи и чем в конечном счете обернется эта история. Я не знаю, что сказать. Правда. Вот к таким откровениям я точно был не готов. От кого-кого, но не от матери любимой девушки. Алия у меня очень упрямая девочка, и больше чем уверена, начала все это именно она. Спасибо. Все, на что хватает моего словарного запаса. Женщина кивает и уходит так же неожиданно, как и пришла. А я бесцельно рассматриваю стену кабинета и прихожу к мысли, что это решение о переезде должно быть за мной. И теперь уже как можно быстрее. После появления в моем кабинете Веры не могу взять себя в кучу. Внутри какая-то необъяснимая тревога, которая и заставляет забить к черту на работу и поехать к моим девчонкам. Майя в саду, а вот Алия должна быть в офисе. Первым делом и держу туда курс. Знаю, что обиделась и злиться, и, наверное, мне придется как-то вникать во все эти премудрости взаимоотношения семьи, потому что я ни хрена не понял, что вчера сделал не так. Но факт остается фактом. Моя девочка на меня обиделась. Да так, что даже ночевать к ним не пустила, что меня слегка удивило и выбило из клеи. Дома проворочался всю ночь, а утром, когда она должна была вести мышку в садик, позвонил. Упрямая Лия мне не ответила. Заезжаю в цветочные за букетом малых роз и вспоминаю, что вчера утром у нее закончился любимый черный чай. Приходится как истинному каблуку заскочить в супермаркет. Приложив титанические усилия, вспоминая, что это была за марка, и устроив головомойку для парочки продавцов-консультантов, нахожу тот самый чай. «Привет, чуть не...» — по привычке не стуча, захожу в офис Лии, до да слова застревают. «Моей голубоглазой блондиночки в кабинете нет». Привет. А Артем, кажется, поднимается и выходит мне навстречу все та же миловидная девушка со смешным ежиком волос на голове, с которой я виделся после возвращения девчонок из отпуска. Да, привет. Катерина, верно? Именно. Протягивает руку помощница Ли и улыбается. Рада знакомству. Ты Алию ищешь? Да, хотел бы увидеться с этой упрямицей. Она вышла? Чувствую себя глупо с этим огромным веником в руках, но даже мысли сдвинуться, пока не увижу любимую, нет. Она сегодня взяла выходной. Дома. Говорит, чувствует себя не очень. Черт, говорил же, что ей нужно в больницу. Вот же сергановская порода. Понял, спасибо. Да не за что. От ее офиса в элитном бизнес-центре до их с мышкой дома всего 10 минут езды. Но я, похоже, становлюсь сильно мнительным и уже сто первый раз набираю номер Алии. И ровно столько же на другом конце провода тишина. Да твою ж! Лия. Вот как чувствовал, что неспроста мне сегодня ровно не сиделось на работе. Паркуюсь и едва ли не бегом, не дожидаясь где-то разъезжающий лифт, мчу по лестнице. Восемь этажей пролетаю одним махом, понимая, что все не так уж и плохо с моей физической формой. Стучаться в дверь не собираюсь, а сразу достаю свои ключи и открываю в надежде на то, что бзик прошел и Алия не закрылась на внутренний замок и сегодня. Да и пора и привыкнуть, что уходящим приходящим гостем я не буду. Каково же мое удивление, когда открываю дверь и утыкаюсь взглядом в мужскую спину в черной куртке. Высокий парень, фигура которого до зуда в ладонях показалась знакомой. Давлю в себе желание выставить этого пацана вон в надежде, что, возможно, я ошибся. Однако все вполне встает на свои места, когда слышу голос этого визитера и его последнюю фразу, брошенную с таким рвением, что просто дух вышибает. «Я буду отличным отцом для мышки!» Бойко так, и уверенно. Будь я чуть моложе и сдержаннее, уже бы съездила ему по наглой роже, которую помню еще с вечера приема. Сдержался тогда. Не факт. Что сдержу сейчас? У мышки уже есть отличный отец. Больше похоже на рык, но понимаю, что стремительно теряю контроль над своими эмоциями. «В новом не нуждаемся!» Не ревнивец, даже самому не смешно в Стельмах. Прохожу в тесный для нас троих коридор и останавливаюсь напротив гостя, ожидая реакции. А лучше его гордо вскинутого подбородка и самоустранения вон из квартиры моих девчонок. Не понял, ты что здесь забыл? Доходит до этого Егора явно долго. И доступно популярно объяснить ему все-таки придется, что дорогу сюда лучше забыть. Приплыли, слышу тихий выдох хозяйки квартиры и встречаюсь с испуганным взглядом голубых глаз.